под пыткой подтвердил это, а брат Курицына, Иван Волк, и без пытки в том же сознался. В тревоге Иван стал присматриваться. Тот, в ком ему померещился покойный Алексей, теперь стоял спиной к нему и все никак не поворачивался. Так и подмывало крикнуть ему или попросить кого-нибудь, чтобы заставили его оглянуться. Державно испуганно принялся оглядываться по сторонам. Что за наваждение? Показалось, будто рядом с Юрием Кошкиным сам Федор Курицын стоит и ухмыляется. В следующий миг государь увидел, что это его родной племянник, сын покойного брата Бориса, Иван Русский. С чего бы это ему быть так похоже на Курицына? Да — Это вроде и не похож вовсе. Опять мерещится. Иван снова посмотрел на мнимого Алексея. — Конечно, нет. Не он. Это отец Владимир, один из иреев Успенских. — Великое повечеря закончилась. — Исполним вечернюю молитву нашу Господови, — возгласил митрополит Симон. Началась ектинья, после нее приступили к литии. Не хватало еще, чтобы приблазнился другой ересиарх, покойник, митрополит Засима. Сколько их умерло своей смертью, не дожив до разоблачения, избегнув суда земного, прообраза и предвестника суда небесного. Скольких они ввели в греховный соблазн. Скольким загубили душу, развратив ересью жидовской? Нет, все-таки надо, надо сжечь этих, которых сегодня днем приговорили к сожжению. Хотя бы раз следует устроить на Москве такую показательную казнь огненную, чтобы другим не повадно было. Иосиф говорит, надо брать пример с королей шпанских, испанских, сжечь нехристий. Христа ненавистников колдунов, беспощадно. Заволжские старцы спорят с ним, требуя смирения, мол, нужно терпеть, ждать от еретиков раскаяния, а до той поры держать их в заточении. Если не покаются, пусть и сгниют там, а ежели вернутся в лоно православия, душевно и с любовью принять их. Однако кто из заволжских, пуще всех, зато ратует и спорит с Иосифом? Старец Васян? Бывший князь Василий Патрикеев Косой, который сам некогда благоволил к еретикам? То-то и оно. Нет, надо, надо хотя бы раз последовать шпанскому образцу. Один раз, не более. Но, как всегда, тяжко вершить столь строгий суд. Нелегко было Ивану, и когда приговаривали шелонских пленников-предателей, и когда наших гуситов, участников заговора Владимира Гусева, смертью казнили, и когда жида Леона. При воспоминании о Леоне все существо Ивана Васильевича содрогнулось, будто он наступил на лягушку, и раздавил ее, и жалко скакуху, и мерзко, хочется бежать, куда глаза глядят без оглядки. По хребту словно букашки пробежали. Вскинув взор свой, Иван снова вздрогнул. В лике одного из пророков ветхозаветного чина Иконостаса примерещилось горестное лицо закланного жидовина-лекаря. Только этого еще не хватало. Ветхозаветного праведника сравнил с врачом-губителем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Государь трижды рьяно перекрестился, шепча заповеданную мономахом молитву. До сих пор и до самой смерти, имя Леон будет болью звучать в сердце Ивана, равнозначное словам гроб. Камчуга, Мертвый сын. Крещенный еврей, венецейский лекарь-Леон, появился на Москве года через три после приезда Аристотеля Феорованти. Он слыл одним из наилучших знахарей Западного мира. И Ивану нравилось говорить, что у него служат лучший венецейский муроль и лучший венецейский лекарь. Правда, то, как он лечил молодого князя Ивана Ивановича, многим казалось весьма подозрительным. Федор Курицын, возвратившись из своего длительного посольства ко двору венгерского короля Матиоша Хуньяди, поведал Ивану о том, что Леон подозревается в темных делишках. Якобы он залечил до смерти нескольких вельмож в Венгрии и Валахии, получив немалую мзду, от их врагов. Державному не хотелось в это верить, но он любил Курицына, преклонялся перед его необычайными дарованиями и не мог полностью презреть советов главного посольского дика остерегаться Леона И за лекарем стали следить. Пятеро наших русских лекарей изучили болезнь Ивана Младого, и в один голос заявили что Леон лечит неправильно, и поощряемое им обжорство может вызвать у княжича разные губительные осложнения. Узнав о том, что ему не доверяют, Леон обиделся и надолго уехал к себе в Венецию. Два его молодых ученика, Исаак и Яков, тоже крещенные евреи, остались жить в большом доме за Яузой в селе Болванове. Дом Си Леон отстроил себе на то немалое жалование, которое он получал от великого князя, целых два с полтиной рубля в месяц. Всего лишь в четыре раза меньше, чем самый оплачиваемый великокняжеский муроль Феорованти. Через два года после отъезда Леона предостережения русских знакарей сбылись. Княжич Иван тяжело заболел Камчугой о которой было известно еще, что она чаще всего бывает горьким плодом многолетнего объедания. Курицын тотчас же вызвался заманить Леона обратно на Москву, используя свои заграничные связи. «Будь, Аки мой, Дракула!» — советовал Федор государю. «Казни преступников, их же злодейством. Как схватим Леона...» Пусть его свяжут и заставляют жрать до тех пор, покуда не лопнет. Дракула, что значит «дьявол», было прозвище Влада Цепиша, мунтиянского воеводы и господаря, прославленного своей необыкновенной жестокостью. Мунтиния, горная область в центре... Современные Румынии, вместе соединения Восточно Карпатского и Южно Карпатского хребтов. При дворе венгерского короля Курицын познакомился с сыном Дракулы, от которого и наслушался рассказов о покойном изверге. Си рассказы были столь поразительны, что трое сочинителей Курицын Фрязин Антонио Бонфини и немец Михаил Бехаим. Взялись соревноваться между собой, кто лучше напишет сказания о задунайском кровопроливце, больше всего любившем сажать людей на кол, о чем свидетельствовало и второе его прозвище Цепиш, что по-мунтьянски означало «прокалыватель». Король-матяж вызвался быть судьею и рассудил так, что все трое создали превосходные сказания. А вернувшись из своего посольства на Москву, Федор привез державному сочинение, переведенное им же самим на русский язык. Повесть сия была весьма странного свойства. Хотя Курицын и описал в ней во всех красках ужасающие злодейства Влада Цепиша, но в то же время... Он как бы тайно призывал государя Московского быть столь же суровым по отношению к врагам своим, не милосердствовать понапрасну, казнить во множестве и только так избавиться от преступников. Пусть вместе с каждым виноватым будет казнено трое невиновных. Главное, зло исчезнет, ибо подданные Дракулы так боялись малейшего подозрения, что никто в мунтьянской земле не смел ни воровать, ни клеветать, ни даже попрошайничать, не говоря уже о грабежах и убийствах. Иван любил время от времени перечитывать книгу Курицына о Дракуле, но только для того, чтобы лишний раз содрогнуться от описанных злодейств мунтьянского господаря, а не ища в нем образца себе. Мысль о том, что зло следует искоренять пущим злом, никогда не могла сыскать себе жительство в душе Ивана Васильевича. Вот и когда на Москве снова объявился лекарь Леон, Великий князь не последовал советам Дьяка Федора, не поступил аки Дракула, а сказал Леону: Как умел ты, собака, сына моего? Камчужным сделайте, так же и исцели его премудростями своими. Сроку даю тебе от нынешнего Рождества до грядущей Пасхи. И ежели не увижу облегчения болезни любимейшего сына моего, казню тебя лютой смертью». Он был уверен, что лекарь приложит все свои старания и исцелит милого Ваню. Но минуло Рождество, Святки, Крещение, Масленица, а княжичу становилось все хуже и хуже. И на второй седмице Великого Поста, 7 марта 6998 года, 1490 года от Рождества Христова, Иван Иванович, молодой, умер в возрасте 32 лет. Державный был убит горем, а на Москве вовсю твердили о заговоре, затеянном Деспиной Софьей, желающей избавиться от пасынка и обеспечить будущий трон своим родным сыновьям. Ведь и лекарь Леон был ею из Венеции выписан. О самом же Леоне говорили, что он гнусный жид, хоть и крещенный, Что жиды и крестятся только для того, чтобы подручной было творить свои гнусные козни христианам. Мало того, архиепископ Геннадий Новгородский давно уже собирал сведения о великой жидовской крамоле, творимой еще с тех самых пор, как в год предательского докончания Новгорода с Литвой, сюда в Новгород, в свете князя Михаила. А Лельковича приезжал тайный царь всех иудеев, Схария. Со всех сторон от державного требовали страшной казни Леону и всем прочим жедам, лекарям обретающимся на Москве и умышляющим новые беды православному люду. Но и тут, несмотря на великое свое горе, Иван Васильевич не спешил становиться Дракулой, даже ради столь благородного и простительного гнева. После похорон сына он приказал провести тщательное расследование и точно установить вину крещенного еврея. К празднику Пасхи были собраны все необходимые свидетельства несомненной вины Леона, сидящего под надзором в своем доме на Болвановке. Оставалось только вынести приговор. Курицын советовал поступить с Леном так же, как английский король поступил с одним из своих портных, поднявшим против него восстание, а именно вырвать из жидовина кишки, сварить их и заставить съесть. Прочие советники ограничивались сдиранием кожи, сажанием на кол, четвертованиями и колесованиями. Наконец, первый понедельник после Светлой Седмицы, Державный вынес свое суждение – венецейского лекаря Леона обезглавить в его собственном доме, чтобы ни жена, ни дети, ни ученики Леона не видели его смерти. А дом после этого облить смолою и сжечь вместе с трупом. На другой же день приговор привели в исполнение. Забыть это невозможно. Был вторник Фоминой недели, Радоница, поминовение усопших. С утра в Кремле в Успенском соборе новый протеерей отслужил большую панихиду об усопшем княжиче Иоанне Иоанновиче. Затем державные в сопровождении палача Антипа... Дьяка Курицына, его брата Ивана Волка, Данилы Мамырева, сына летописца Василия, Григория Мамона, Якова и Юрия Захарьиных-Кошкиных, Василия Боленского, Симоновского архимандрита Засимы и Троицкого архимандрита Симона, отправился на болванку. День стоял солнечный, весенний, радостный, никак не отвечающий настроению великого князя. Всюду уже могущественно зеленела трава, на деревьях лопнули почки. Желая себя настроить на свершение казни, Иван думал о скорбном, о том, что его любимый сынок уже никогда не увидит этой ликующей, сияющей весны. Перебравшись по мосту на левый берег Яузе, стали подниматься вверх на Болвановский холм, который еще назывался Ушивой горкой, поскольку тут росло много уш травы, полезной от многих болезней, и от одышки, и от кашля, и от поноса, и от простуды, и от головной боли, но только не от камчуги. Возле Леонова дома толпилась стайка евреев, коих с некоторых пор на Болвановке развелось изрядно. При виде государево поезда жиды заколготали и вмиг разбежались по закоулкам, словно под землю провалились. — Бесово племя, — помнится, — сказал про них Мамон, — а ты, Курицыных, почитаешь. — Не их вовсе, а премудрость ихнюю, древнюю, — возразил глава посольского ведомства. Жена и дети Леона накануне казни были снаряжены и отправлены вон из Москвы, назад в Венецию. В доме находились лишь сам лекарь и два пристава. — Ну, здравствуй, мистер Леон. — Недолго тебе осталось здравствовать, — сказал державный, входя в горницу, в которой сидел Жадавин и любовался лучами весеннего солнца. — Казнить тебя пришли. Как ты? — Что ж, — отвечал Леон, — я готов к смерти. — Когда б то ни было, от нее не убежишь. — Это хорошо, — сказал Иван Васильевич, уважая Леонова спокойствие и смирение. — Исповедоваться будешь? — Ни к чему, — усмехнулся лекарь. — Я уже исповедовался, кому надо. — Вот как? — Кому же это? — вскинул брови державный. Вопросительно взглянул на приставов. Те поспешили оправдаться. Никого не было тут. С женой и детьми он простился, а более ни с кем не якшался. — Так значит, не хочешь исповедоваться? — снова спросил Иван. — Нет. Ты же крещенный. — Был. — А теперь? — А теперь, после вашего вероломного приговора, отрекайся от своего крещения. Все равно ведь не видеть мне от вас пощады. — А если б надеялся на пощаду? Не отрекся бы от исповеди. Леон молчал, щурясь на яркое весеннее солнышко. Наконец, посмотрев на Ивана, промолвил. «Пришли убивать, так убивайте». «Вот они какие! Жидовские выкресты!» — воскликнул Василий Оболенский. «Верный слуга покойного Вани переживал гибель княжича, даже, быть может, больше, чем сам державный». Позволь, державный, я вырву ему поганые очи. Нельзя, запретил государь, никому не позволю морать руки об этого. Палач имеется. В душе Иван страшно злился на самого себя, поскольку ему нисколько не хотелось, чтобы этого человека, любующегося золотыми солнечными лучами, сейчас лишили жизни и возможности продолжить любование. «Нельзя верить жидам, даже крестящимся, даже самым наиправославным», произнес один из Кошкиных. «Однако же первоапостолы все из жидов были, или почти все», возразил троицкий архимандрит. «С тех пор народ сей люто изменился», заспорил с Симоном Григорий Мамон. «Я им не доверял». Не доверяю, и доверять никому не советую. Недаром в народе у нас говорится жду хорошо и в аду, сдох сразу в дьяволы». Даже когда вижу, как их крестят, меня все равно с души воротит. Не верю. «Полно тебе, Григорий Андреевич», — осадил его государь. «Вот что ли он!» Хочу сказать тебе, казнить я тебя буду не за то, что ты жедовин и имел тайный умысел навредить мне, а за то, что ты, мистра, не родив, оказался и в лекарском искусстве, куда как не сведущ по сравнению с нашими русскими знахарями. Вот как. Полагаю, тебе сие обиднее будет, что тебя за это казнят. Обиднее? Мне. «Наплевать на вас!» — скрипнул зубами Леон. «Об одном прошу тебя, державный государь. Если можешь, зарежь меня своей рукою. Ты от меня отрекся, от тебя мне и смерть бы принять». «Ишь ты!» — нахмурился Иван Васильевич. «Хитрит плекарь, Хочет тронуть душу государя». от пора кончать». «Довольно!» — встрепенулся державный. «Антип!» Палач молча приблизился к Леону с остро наточенным топором. Жидовин мгновенно позеленел и стал съезжать с лавки на пол. Глаза его забегали, губы затряслись. «Не надо!» — хрипло выдавил он. В следующий миг Антип нанес удар. Голова отлетела на сожень. Тело дернулось и рухнуло, плеская кровью. Симоновский архимандрит вдруг пробормотал что-то непонятное. — Это ты что же, по-геврейски? — спросил его троицкий игумен. — Да, — кивнул Засима, Отправил его душу к жидовскому богу. Больше Иван Васильевич ничего не слышал и не видел. Его стало мутить. Он зашагал прочь из дома на свежий весенний воздух. Там, сев на коня, наблюдал, как выходят остальные, как поджигают уже измазанные смолой стены Леонова жилья. Выходя из плена воспоминания об умерщвлении венецейского лекаря, державный еще раз обратил взор свой на второй сверху чин иконостаса. — Нет, конечно ж, не похож ли он на ветхозаветного пророка? Как и примерещица-то могло такое? Лукавый попутал. — Я думал, ты уснул, — промолвил сидящий рядом Василий. — Нет, Ваня, я еще живу, — ответил Державный. — Я не Ваня, я Вася, — громче сказал Василий. — Прости, сын, — спохватился Иван Васильевич. — Покойничек Ваня вдруг припомнился мне. Вот я тебя и назвал Ваней. Сеночная продолжалось. Лития закончилась и начиналось уже утреннее. Митрополит Симон, выйдя на омвон, громко затянул. — Велича, величаем тя, живодавче Христе! — дружно подхватил весь притч, и приход, собравшийся в храме, густо заполонило рождественское величание своды высокого собора. «Нас ради ныне плотью рождашегося от безневестные и пречистые Девы Марии!» Тревожная мысль коснулась души Ивана в это мгновение. «Вот ведь, — подумалось ему, — никто из тех, кто распинал Иисуса, кто бил Его по пути на место лобное, — кто плевал в него и кричал Пилату «Распни, распни!», никто из них не был потом казнен. Лишь суровый небесный судья оставлял за собой право судить их уже после смерти. А многие из них даже раскаялись потом. Некоторые даже стали святыми последователями спасителя. Например, воин Лангин, который пронзил копьем, Ребра распятого Христа. А мы? Мы казним своевольно тех, Кто не ведает, что творит, Разве сие по-христиански? Еще державному подумалось о том, Что среди тех, кто присутствовал при заклании Леона, Был Изосима, Который потом сделался митрополитом московским, И был разоблачен, как сочувствующий еретикам, был при исполнении казни над джедовином и Федор Курицем. Мало того, он же требовал самой лютой расправы, и сам спустя десять лет оказался жидовствующим ересиархом. И брать его Иван Волк тоже смотрел, как режут венецейского лекаря, одобрительно смотрел. А кого мы вскоре собираемся жечь за жидовство? Ивана Волка. Вот оно как получается. Лепо ли? Нелепо. Надо будет отменить сожжение еретиков. Ибо воссия мирови свет разума. Жечь людей в бревенчатой клетке — безумие. Не бывать более на Москве казнем — Лучше уж по слову заволжских старцев держать несчастных еретиков в заперти, покуда не одумается, а уж коли не одумается, тут нашей вины нет. А казнить токмо царю небесному дозволено. В его руке отмщение грешникам. Аще же осуществится огненная казнь, того и гляди, еще через десять лет будем иных жечь да из числа тех, кто нынче явится с восторгом взирать на сожжение. — Еще молимся, — возглашал протопресвитер, о великом господине, князе и государе Московском и всея Руси, самодержце Иоанне и его сыне, великом князе Василии, господине нашим. — Господи, помилуй, — пел клир. — Я еще жив прошептал, будто внушая самому себе Иоанн.